В этой истории запутался и Клевер. Суд пощадил его, как участвовавшего в преступлениях по легкомыслию. Пожалуй, что это так и было. Трудно было найти более легкомысленного и расточительного человека. Он был немец, но у него, как говорилось, душа, да и карман были нараспашку. Безусловно, талантливый художник, набивший руку в своей манере письма и понравившийся широкой публике передачей утрированных эффектов природы, Клевер занялся настоящей фабрикацией картин по особому своему шаблону. Писал их быстро и хлестко. Бывали случаи, когда на глазах заказчика в один день или вечер Клевер успевал написать целую картину. Деньгам он не знал счета, бросал их на разные затеи и сорил ими направо и налево. Однажды весной, получив за работу несколько тысяч рублей, он нанял пароход с оркестром, заказал богатый обед с винами, явился в Александринский театр и предложил всем артистам по окончании спектакля «Устроить прогулку на пароходе». Артисты приняли предложение. Прогулка вышла на славу, все были в восторге. Рассвет встречали в открытом море под звуки музыки с бокалами в руках, а домой с парохода Клевер возвращался с совершенно пустыми карманами. Это не останавливало его. Он писал снова ряд эффектнейших картин, являлись новые покупатели, и через короткое время Клевер устраивал у себя новый грандиозный бал. Казалось, Клотту были знакомы, отпечатывались в его памяти каждая часть Петербурга, каждый квартал и дом, имеющий какое-либо значение в жизни города. Шли мы с ним по английской набережной. Он показывал почти на каждый дом и знал, кто в нем живет сейчас и кто проживал раньше. Здесь вот князь, ох, какие балы. Еще Пушкин сюда ездил, а тут откупщик жил и захотел, чтобы у него швейцар в Ливрее. Да вот не удалось. Прошу, Михаил Петрович, расскажите. Пустяки, чего там? Постойте, вот на этом месте телеграф стоял. Какой телеграф? Да ну вот, как это, беспроволочный. Ну вот тут. А другой на той стороне, на Васильевском острове. На них такие знаки вертят там или как. Это вот когда ледоход, переправы не было и мостов. Отсюда приказами и новостями машут, а мы, значит, с острова... Своими новостями отмахиваемся. Ну, вот так. Значит, как моряки сигналами? Вот, вот, вот. От Николаевского моста показывает на большой дом и напротив меньший. Это женский институт. А что напротив, не знаю. Оказывается, что и с этими домами У него связываются воспоминания. Так вот, это сейчас институт, а раньше роман. Какой? Чей? Тут везде романы. Этот вот был дворец князя. Он назвал имя, но я его позабыл. А напротив жила мадам. Так вот, когда княгиня выезжала куда-либо из дворца, а князь оставался один, так у него в этом окне горела лампа, а напротив у мадам тоже загоралась. Ну вот, князь, крадучись через улицу, к мадам. Мы это с товарищем подслушали, как об этом говорил отец. Вот сюда бегали. Горит лампа или нет?